Глава 36. Пандея. Пандея расхаживала туда-сюда неподалеку от дома Гипнуса на переправе. Она почти проделала траншею, примяв с десяток маковых цветов, и только осознание содеянного, наконец, заставило ее остановиться. Голова не работала. Сразу после звонка Весты они приехали на переправу, где встретили Тиона, телохранителя Микеля. Несмотря на все протесты, царь оставил его помогать следить за перевозками из Старой Даории в Новый мир. Насколько Пандея поняла, работы прекращались лишь на ночь, и именно Тион заметил Дамали и Янниса. Его он не видел, но пропустить было несложно. Главная проверка проходила на территории Нового мира, а возвращался ли кто-то в Старый, следили мало. Не зная, что делать с информацией, Тион передал ее вести — а она уже позвонила Каю. Они провели ночь на переправе в доме гипноса, чтобы разработать хоть какой-то план, долго оттягивать было нельзя. Келестин предупредил, что за длительное время Дамалис умеет собрать больше помощников-полимархов, но и бросаться, сломя голову, не стоило, поэтому на обсуждение отвели ночь. Пандея в них не участвовала, потому что Кай и Кассия отказались ее брать. Они были правы. Она не владела боевыми искусствами и не умела обращаться с огнестрельным оружием. Будь у нее Анир, Дэя еще могла бы настоять на своей полезности, но теперь она стала уязвима, и все же, очнувшись утром в одном из кресел, она поняла, что не может сидеть, сложа руки. Мысль о том, что с Иво случилось нечто ужасное — заставляло сердце сжиматься до боли, становилось тяжело дышать и думать. Она хотела помочь ему так же, как он не раз помогал ей. Дамали заявила, что она влюбилась. Но Пандеи было сейчас плевать, правда это или нет. Не было ни сил, ни времени анализировать. О чувствах она поразмыслит позже, когда Иво окажется в безопасности. «У тебя хватит умений, я уверена», — послышался голос Кассии. Это все очень опасно, возразила Веста, выйдя из дома первой. Сама знаешь, насколько идея шаткая. Надо сбить ее с толку, если не станет анализировать, то может сработать. Но при ранении в живот или. Веста оборвала сама себя, заметив пандею, которая преградила ей и кассии путь. Похоже, они полностью собрались, а значит, у нее нет другого шанса, кроме как сейчас. Она должна заставить их передумать и взять ее с собой. Не успела Дэя открыть рот, как следом вышли Микель и Кай. Неожиданно последний громко спросил: А ты что здесь делаешь? Пандея растерянно раскрыла рот, не поняв вопроса, но потом сообразила, что это он не ей. По маковым полям едва ли не бегом приближался Гелион. Тот резко затормозил перед ними, сжимая в руках какие-то бумаги с записями. Взгляд выдавал тревогу, пока на губах оставалась странная приклеенная улыбка. Он был озадачен и взволнован одновременно. «Я нашел! Нашел что-то! Где его? Сходу накинулся он на Кая, вызвав всеобщее недоумение. Никто не ответил, и Гелион торопливо продолжил. Мне нужно снова взять у него кровь. Я близок к разгадке, но необходимо убедиться. О чем ты? Нахмурился Кай. В крови у Иво определенно что-то есть. Я сперва думал, что это последняя ихора Пандеи Лазарис, но нет. Хотя нагрев чистого образца показал схожие с ней результаты. При распознавании угрозы у него в крови формируется нечто его собственное. Это опасно? Обеспокоенно встрела Кассия. Нет, с улыбкой, но излишне нервно замотал головой Гелион. Не для его здоровья. Дело в том, что оно тоже напоминает и хор, но у него другой оттенок, и формироваться он начал внезапно, словно его организм изменился. Все растерянно переглянулись, не имея ответа. Кай мотнул головой, вспомнив, что сейчас они и вовсе этот вопрос не решат. «И Его нет. Его похитили. И мы идем его забирать. Кратко ввел в курс дела Кай. Похитили? переспросил Гелеон, с большей внимательностью, окинув наряды собравшихся. Микель, Кассия, Веста и Кай переоделись в более удобные палагейские костюмы. Поверх набросили теплые мантии. В Даории, как и везде, кроме переправы, наступила зима. «Ты пришел вовремя. Останешься с Теоном на переправе на случай, если полимархи заявятся сюда», — решил Кай. «Что? Нет. Веста, ты тоже идешь?» Взгляд Гелиона заметался, но он выпрямился, становясь серьезнее. «Я пойду с вами. Просто дайте мне любое оружие. Если нет кинжалов, подойдет короткий меч». «Нет» возразил Кай и Веста поддержала отказ. Еще не хватает, чтобы с тобой что-то случилось. Архонт гнева последний, кого я хочу видеть в ярости. Возьмите меня с собой, встрела Панде, улучив момент. Я знаю, что не очень полезно, но хочу помочь. Я знаю, Домали, да Мы же вроде как дружили. Келистин сам сказал, что она не хотела меня вмешивать а значит, не желает моей смерти. Я могу попытаться с ней поговорить. Вы загнали ее в угол. Пожалуйста, позвольте попробовать убедить ее прекратить». Молящий взгляд чуть дольше замер на Микеле. Дэя да уже поняла, что он охотнее остальных, готов попытаться наладить переговоры. Из всех только он, Пандея и Келестин еще надеялись на завершение конфликта без кровопролития. Микель почесал затылок, похоже, сомневаясь, стоит ли даже начинать очередную попытку убедить Кассию и Кая. Позиция Весты, Дэй была не ясна, но та, будучи дочерью Гипнуса, скорее поддержит брата. «Ты осознаешь, что это опасно, и без Анира ты беззащитна?» Неожиданно спокойно уточнила Кассия. Все с изумлением уставились на нее, а Пандея и вовсе не сразу сумела ответить, удивленная, что не получила мгновенный отказ. Да, я понимаю. Но Иво ради меня не раз рисковал жизнью. Я хочу помочь. Хорошо. Хорошо? переспросила Веста, дернув Кассию за руку. Она права! «Да Мали ей доверяет больше, чем кому-либо из нас». Веста умолкла, глядя к в глаза, а повисшая пауза показалась Пандее слишком длинной, будто они мысленно продолжили свой безмолвный диалог. Кассия взглянула на Кая и коротко кивнула. «Хорошо», — согласился и он. Пандея невольно улыбнулась, ощутив прилив воодушевления. «Пойдем». «Я помогу подобрать тебе одежду потеплее, а Веста пока выведет Келестина», — сказала Кассия и взмахом руки позвала Пандею в дом, вновь переглянувшись с Каем, но тот быстро отвернулся, когда Гелион опять начал настаивать на своем желании участвовать. Пандея никогда не была в Даории и тем более не представляла, что однажды посетит Ридан, их главный город. По архитектуре он не сильно отличался от хорошо знакомого Пелеса, разве что устройство районов и расположение главных и административных зданий было другим. И все же город произвел на пандею неизгладимое впечатление. Редан был практически мертв. Пандея поежилась под холодными порывами ветра, тяжелые тучи облепили небо так, что в середине дня город окутывали сумерки. Казалось, что в любой момент на голову обрушится ливень. Лучше бы снег, но температура была недостаточно низкой. Перейдя с переправы в Даорию, они попали во временно развернутый лагерь, который контролировал переселение. Там Микель для всех раздобыл лошадей. Сама Кассия поехала с Каем, а Келестин — с Вестой. Тот вообще притих с тех пор, как получил предупреждение от Кассии и молчаливо выполнял указания. Пандея было даже его немного жаль. Казалось, что, отыскав брата с сестрой, он рассчитывал каким-то образом примирить их с Дамали. Ожидал, что все разногласия удастся преодолеть. Желание было наивным, однако Пандея глубоко в душе тоже на это надеялась. Сомневалась, что есть хоть один шанс после того, как Дамали выстрелила в его Она и сама не знала, простит ли её за это, но все равно надеялась. Если лагерь у прохода был оживлен, то Эридан заброшен. После того, как жители массово его покинули, жизнь города была парализована, и даже если кто-то хотел остаться, то просто не мог, без продовольствия, водопровода, энергоснабжения. Город был мертв, безлюден, тёмен и тих. «Будучи столицей, Эридан был первым в очереди на эвакуацию», пояснил Микель, заметив всеобщее напряженное молчание. Гнетущая атмосфера буквально окутывала дурным предчувствием. Цари, вся администрация, помощники, главы, элита, а потом и обычные жители были переселены одними из первых, как только в новом мире стало достаточно жилых домов и наладилась инфраструктура. Для меня все происходило медленно. Но по вашим лицам вижу, что выглядит жутко. В запустении Эридан буквально несколько месяцев. Все промолчали. В окружающем безмолвии говорить не хотелось. Город напоминал могилу, оставленную колыбель истории. Тысячелетняя память, традиции, сотни поколений. Все выглядело брошенным, Не из-за ненадобности, а как балласт, от которого пришлось избавиться. Пандея тяжело сглотнула. Пустые дома и безлюдные улицы не представляли никакой угрозы. Тишина позволяла разобрать шорохи и свист ветра. Если враги не затаились заранее, то были лишены шанса подобраться незаметно. Увиденное по-настоящему пугало, напоминая, что конец есть не только у людей, палагейцев и даориев, но и у городов, цивилизаций и целых планет. Дворец клана Металлов и вовсе произвел гнетущее впечатление. Ни стражи, ни охраны, ни советников, никаких посетителей. Микель толкнул тяжелые двери и насмешливым взмахом руки пригласил гостей в когда-то свой дом. Пандея потерла плечи, прогоняя мурашки. Внутри было сумрачно, в воздухе появился едва ощутимый запах затхлости. Почти всю мебель, элементы декора и украшения вывезли, оставив голые стены. Пандея с сожалением глянула на сложную мозаику в центре круглого зала. Скорее всего, ее воссоздали в новом дворце, сохранили в истории при помощи фотографий, но оригинал останется здесь и исчезнет вместе с планетой. Гдея ощутила глубокую скорбь, сожалея о том, сколько исторических достояний и произведений архитектурного искусства канет в небытие. Веста связала руки Келестина и заткнула ему рот кляпом. Он должен был выглядеть заложником, но Пандея подозревала, что это еще и на случай, если он все таки Решит переметнуться на сторону сестры. «Вы уверены, что она здесь?» Едва слышно подала голос Пандея. «Да», — бросила Кассия, внимательно оглядывая лестницу наверх. Заметив их, Тион послал одного из подчиненных проследить, куда они отправятся. «Думаете, она не знает, что мы здесь?» «Знает». Ответил Кай, и в его руке появилось черное копье. Микель также предусмотрительно обнажил лезвие. У Кассии появился пистолет, а Авеста держала под руку Келестина. Будь за нами. Если начнется драка, то найди безопасное место и спрячься, проинструктировал Микель. Он вышел вперед и начал подниматься по лестнице. Прошел ступени семь, прежде чем понял, что за ним никто не последовал царь обернулся одарив всех усмешкой пойдемте если уж домали решила занять мое место, то легко догадаться где ее можно отыскать. пандея позавидовала его расслабленности, наконец увидев царя таким каким его видели остальные собранным упрямым не поддающимся страху или тревоге он шагал по пустым коридорам твердым шагом владельца. Он не прятался за поворотами и не скрывал своего приближения, демонстрируя надменную уверенность, которая побуждала идти за ним. Кай и Кассия шли следом, также не выказывая необходимого напряжения. Пандея не хотела знать, как много подобных переделок нужно пережить, чтобы не ощущать волнения. Келестин изредка вертел головой, разглядывая вымерший дворец. Веста подбодрила Пандею короткой улыбкой, когда та обернулась к ней, чтобы проверить, терзают ли сомнения хотя бы ее. Если и терзали, то она этого не показывала. Микель не прогадал и привел в нужный зал. Дамали встретила их с не меньшим спокойствием, расслабленно развалившись на троне клана металлов. Тот был из Артемзи и казался простым, но располагался на небольшом возвышении, из-за чего царь всегда смотрел на вошедших свысока. В потолке был зеркальный купол, благодаря которому даже без включенных ламп зарева было видно трон. Тусклый свет озарял возвышение, пока остальное огромное помещение тонуло в полумраке. Будь сегодня солнечный день, все было бы видно, но сейчас особенно в тенях за многочисленными колоннами могли спрятаться враги смотрю вы не торопитесь бросила домали скучающе положив одну ногу на другую из затрона вышел яннис пандея приметила движение справа и слева противников пять семь они ожидали больше то ли домали не хватило времени собрать всех то ли остальные где-то прячутся. Благо, хоть присутствующие чтили законы Даории и имели при себе лишь холодное оружие. У одной только до Мали лежал пистолет на коленях. Вероятно, решила не отставать от старшей сестры. Взгляд Пандеи метнулся к Кассии. Чувство неясной жалости стиснуло сердце. «У них всего-то год разница». Пандея часто ссорилась с Немеей и Мисоменой и всё же представить себе не могла, каково это, когда родная сестра на полном серьезе желает тебе смерти. Губы Касси искривились в язвительной усмешке. Микель встал рядом и положил ей руку на плечо, безмолвно сдерживая от необдуманной атаки. Кай в переговоры не вмешивался, бегло окидывая взглядом помещение. Веста держалась позади вместе с Келестином. «Дамали, угомонись!» — привлекла внимание Пандея. «Хватит притворяться стервой! Верни его, и все разойдутся!» Дамали моргнула. Похоже, только сейчас заметила, что и Пандея здесь. Возможно, с возвышения ей не так уж хорошо всех видно. Бахвальство и демонстративная гордыня пошли не на пользу стоило выбрать другой зал для встречи пандея сделала несколько шагов вперед чтобы домали ее лучше видела та недовольно скривилась я же сказала тебе не вмешиваться ради твоего же блага просила залечь на дно ничего из этого тебя не касается осадила домали видимо надеясь этим отделаться от деи но она вновь заговорила ты использовала меня как приманку «Украла моего брата и шантажом забрала моего Анира, не говоря уже о том, что твои сообщники меня подстрелили ради эксперимента. Повтори-ка, что из этого меня не касается!» Не узнав себя, рявкнула Пандея, но через мгновение успокоилась, возвращая потерянную сдержанность. «А теперь верни его. Она права». Поддержала кассей не спуская немигающего взгляда с Домали. Ты хотела обмен на своего брата? Его мы привели. Где его? Ты заигралась, пора это прекращать, вмешался Микель, когда Домали ничего не ответила. Несмотря на все, Келестин остался на твоей стороне и пришел к нам не чтобы тебя предать, а разрешить ситуацию. Он все объяснил. «И я верю, что твои заблуждения не более, чем очередная ложь со стороны нашего отца. Не совершай больших ошибок и остановись сейчас, когда еще можно попытаться примириться». Кассия и Дамали отреагировали поразительно схожими гримасами отвращения. Микель посмотрел на одну, затем на другую. «Да взгляни же на себя, Кассия!» Ты ведь знаешь, что кровное родство с нашим отцом никого не делает злодеем. Келестин совсем на него не похож. А ты, Домали, делаешь врагами совсем не тех, кого следует. Мы с Кассией тоже сперва не могли поладить, но стоило прекратить сражаться и просто поговорить, как все наши разногласия были решены». Микель говорил твердо и открыто с той необходимой доверчивой информации старшего брата, который был готов уладить все проблемы, а взамен требовал лишь успокоиться и сесть за стол переговоров. Дамали ненадолго призадумалась, посмотрела на Келестина, но Кассе убежденной не выглядела. «Ты видишь своего брата живым и невредимым. Где его? потребовала она, игнорируя просьбы Микеля. «Яннис», — позвала Дамали. Улыбка исчезла с ее лица. Дэю окатило дурное предчувствие. Яннис немного помялся, пару раз тревожно глянув на Домали, но пробубнив что-то себе под нос, все-таки кивнул одному из подчиненных. Пандея не могла точно видеть, но расслышала брецание металла, скрип решетки, отперли какую-то дверь. "Выходи", командным тоном белела Домали. Все внимание обратилось к сумраку. Дэя разобрала движение, сперва неповоротливое, будто кто-то медленно отходил от сна. Пандея напрягла зрение, стараясь разобрать, в каком его состоянии, но движения совсем на него не походили. Пандея тяжело сглотнула, когда Анир вышел на свет, выпрямившись во весь рост. Если ее спутники напряглись, но остались на своих местах, то Пандея невольно отступила на шаг, впервые встретившись с полноценной формой сумеречного Анира. Она чувствовала, что это ее Анир, тот самый, с которым она недели тренировалась на переправе, неясная боль потери сжала сердце. «Это же мой...» Едва шевеля губами, сказала Пандея, Выведя всех из оцепенения, Анир повернул голову к Пандее, словно узнал по голосу. Что это такое? напряженно спросила Кассия. Домали не выглядела обрадованной, ни единого признака восторга или язвительного удовольствия. Она оставалась серьезной. Это его? Ты хотела его забрать? Пожалуйста. Раздражающе равнодушно, Дарика пожала плечами, встав на ноги. Анир не нападал, не двигался и, казалось, вообще не дышал. Пустота в голове стремительно заполнилась паническими мыслями, воспоминания нахлынули разом, жуткие предположения завертелись на языке. Пандея издала неясный звук, сились сохранить хладнокровие, но пульс загрохотал в ушах. «Он не воин, Калиго!» «Ты не могла!» «Ты не...» «Ради этого ты забрала осколок!» «Чтобы превратить его в Анира?» Пандея обратилась к Дамали, ища ответы на ее лице, ища хоть какие-то подсказки и логичные оправдания. «Нет, твой Анир мне не очень-то и нужен!» Точнее, был необходим в начале, но разве что в качестве подопытного кролика. Истинная ценность не он, а вот это. Домали спустилась на пару ступенек и извлекла из кармана маленький предмет, настолько маленький, что Пандея не сразу узнала осколок зеркала. Ты даже не представляешь, что хранила все это время. Д. поежилась от благоговения в голосе Дамали. Я покажу вам настоящие чудеса. Как фокусник перед кульминацией представления, она восторженно сбежала по лестнице. Дамали без страха прошла в опасной близости от Анира, который продолжал стоять столбом. Дамали сдернула темную ткань с предмета между колоннами, открыв огромное зеркало на подставке. Поверхность моментально отразила доарийку и имевшийся свет. Возможно, небо снаружи немного рассеялось, потому что в зале стало светлее. Зеркало было испорченное, с многочисленными трещинами по поверхности, но в центре не хватало маленького куска. «Этого не может быть», — вырвалось у Пандеи. «Не может», — с улыбкой согласилась Домали, наслаждаясь всеобщим напряжением. «Это не зеркало фантаса, лишь имитация, попытка создать копию. А недостающий кусок в центре я выбила специально для этого». Домали вновь продемонстрировала осколок, а после с наигранным разочарованием вздохнула. «Вы совсем ничего не понимаете, да?» Ее издевательская улыбка стала шире. Для открытия прохода к сумеречным анирам не обязательно восстанавливать все зеркало. Достаточно малого куска, хранящего драгоценный ингредиент. Дамолей выдержала демонстративную паузу. Пандея была близка к тому, чтобы проклясть ее внезапную любовь к драматизму. И хор Фантаса. Если Морфей помог Гипнусу создать подходящий для сумеречных аниров мир, то именно фантаз сотворил дверь первоначальное зеркало закалили с малым количеством и хора сына гипноса домали поднесла мелкий осколок к центру разбитого зеркала и тот втянулся в поверхность словно его часть многочисленные трещины начали стремительно исчезать от краев убегая к центру под слабый хруст Повреждения пропадали моментально, возвращая зеркалу целостность. Кто-то ахнул, когда оно поглотило осколок с и хором фантаса и разгладилось. Идеально ровная поверхность поблекла, окрасилась переливами пурпурного и лилового с черными разводами. Пандея растерянно таращилась в зеркало, уже не видя там какого-либо отражения — Узоры клубились воронкой, уходя вглубь, будто часть звездного неба заперли в рамку. Вид восхищал своей нереальностью, но в то же время пугал глубиной и ощущением, что туда запросто можно провалиться. — Не может быть! Ты была права! — радостно воскликнул Яннис, бросившись к зеркалу. Если раньше его настораживало присутствие Кассии, Кая и остальных, то теперь он позабыл об опасности, восторженно разглядывая восстановленный переход. «Раз осколок у тебя, то что ты сделала с его? напомнила о себе Кассия. Ее вопрос не хуже пощечины вернул Пандею в реальность. Дамали скорчила обиженную гримасу. «Небольшой эксперимент». Ответ лишь сильнее разозлил Кассию. В ее опущенной руке появился пистолет, и это не укрылось от Дамали. Она тоже предусмотрительно держала оружие. Верни его! Сухо потребовал Кай, едва взглянув на открывшийся проход. Они игнорировали произошедшее чудо, и неприятное предчувствие пандеи только усилилось. Зачем Дамали им все это показала? Какой у нее план? Я хочу убедиться, что это его и с ним все в порядке. Анир лишь вяло дернул головой. Пандея приметила нечто странное в его лице. Обычно у аниров его не было, но у этого все-таки просматривались очертания скул и глаз, один из которых немного светился оранжевым, совсем бледный проблеск, и все же Пандея его видела. Ее передёрнуло при воспоминании, что у Иво один глаз напоминал янтарный камень. Они должны убедиться, что это на самом деле он. Домали дернула головой, и Пандея похолодела, осознав, что та тянет время. Анир в теле может быть опасен для носителя. Управление Аниром без должной подготовки и сразу в нашем мире это сродни приговору. Говорят... Он уничтожал сознание носителя. Тот не успевал приспособиться. Часть воинов калиго неплохо адаптировалась к фамильяру в собственном теле, однако были и послабее. Таким изготавливали амулеты. Слова матери камнями посыпались на голову Пандеи. Ей некуда было от них спрятаться или укрыться. Взгляд заметался между Аниром и зеркалом, восстановленным при помощи осколка из ее раны. Этот осколок хранил Анира, был артефактом. «Как ты это сделала?» Что-то в голосе Пандеи заставило Дамалиев скинуть взгляд. Испуг был краткосрочным, мимолетным. «Он не воин, Калиго. Ты знала, да? Но ты не понимала...» Лицо Демали опять на миг исказило гримаса вины, будто она совершила ошибку и даже сожалела о ней. Пандея первая бросилась на подругу, которая по инерции вскинула руку с пистолетом, но Дэя отмахнулась от оружия, не веря, что Демали нажмет на спусковой крючок. И она действительно замешкалась, не нажала. Отступила на пару шагов, но Пандея нагнала и обеими руками ударила ее в грудь. Дамалея снова растерянно отступила, едва не упав. «Ты не можешь его вернуть, верно?» — отчаянно закричала Пандея, ощутив злые слезы. «Змеево проклятие! Да ты не знаешь, что делаешь! Ты не можешь его вернуть, потому что не знаешь, как и возможно ли это!» Она вытащила Анира из артефакта и отдала ему тело Иво. Отдала Иво. Полностью, целиком, без остатка. Вселила в него Анира без должной подготовки. А ведь Иво даже не воин Калиго. Некоторые из сообщников домалей попытались приблизиться, хватаясь за оружие, но Дарика взмахом руки велела оставаться на местах. Однако Пандее было плевать — Она оказалась на грани того, чтобы самой начать драку со своей бывшей подругой. Никогда еще Дэя не ощущала настолько сильного желания кого-нибудь ударить, а растущее отчаяние разрывало сердце, душило непролитыми слезами, которые жгли глаза. «Я все знаю. Не держи меня за дуру. Я создала ему амулет. Перенос был сделан правильно, но он...» принялась отпираться до Мали, крича в ответ. Обвинение ее действительно задело. Маска былой бравады сменилась раздражением и растерянностью. «Но он! Проблема в нем самом! Что-то с ним не так, и я...» «Что ты сделала?» Голос Кая заставил всех умолкнуть. Пандея оцепенела, уверенная, что он даже не кричал, но тело на пару мгновений замерло само собой. Анир торопливо принялась пояснять Дэя, когда до не подобрала ответа. Мама сказала, что аниры часто уничтожали сознание носителя, даже среди воинов Калиго такое происходило. А его? Его голос Кассии дрогнул. Она все внимание перевела на Анира. «Нет, его. Ты слышишь, правда? Ты там! Эта стерва не посмела бы! Кай, прикажи Аниру его отпустить!» Почти все взгляды тут же метнулись к Каю. Пандея ощутила, как Домалина приглась, Вернулось знакомое физически ощутимое напряжение в воздухе и слабая вибрация гула. «Отпусти его!» Требование эхом заполонило зал, но Анир разве что повернул голову. На подбородке Кая дернулась жилка. В его серых радужках засияли красные блики, когда пан Дей заложила уши. Колени ослабли от внезапно увеличивавшегося давления. Дэй попыталась вдохнуть, но не смогла. Весь кислород будто выжгли из зала. «Возвращайся в тень своего хозяина!» Чудилось, что новый приказ она услышала не ушами, а всем естеством, невольно желая подчиниться. К счастью, это паническое чувство продлилось недолго. Воздух вновь заполнил помещение, и Пандея услышала жадные вдохи собравшихся. До Мали вернулась расслабленная уверенность. «Не трать силы, ведущий кошмары!» «Я же сказала, что создала ему амулет, но непростой!» Я одарила его светом Гимеры, который и предназначен, чтобы противостоять мгле и таящимся во мраке кошмарам», свернувшейся победной улыбкой пояснила Дамали. И если Кай отреагировал на ее заявление холодной сдержанностью, то Кассия поспешила к Аниру. Иво, ты сильнее этой дряни, вылезай! Ты видел, как тренировалась Пандея. Нужно просто приказать. Будучи в тебе,. Он должен слушать. Прикажи ему уйти. Пандею пробрал озноб. Она задышала тяжелее, пытаясь припомнить больше деталей, рассказанных мамой. Должен быть выход. Как назло, нюансы разговора ускользали, словно перепуганные рыбы, да и не могла сконцентрироваться, ощущая пугающую пустоту в собственном разуме. Тот не хотел думать, вспоминать и просчитывать, есть ли хоть шанс, потому что ответ пугал, будучи категоричным. «Убей, Касси!» — едва слышно произнесла Дамали. Пандея успела влепить ей пощечину лишь на втором слове, чтобы оборвать приказ. Дамали ахнула, отшатнувшись, но Анир уже бросился на Кассию. Кай перехватил его кулак, не позволив нанести удар, но рывок Анира был настолько сильным, что Кая вместе с ним протащила дальше. Кассия вскинула руку, чтобы защититься. Анир раскрыл жуткую пасть с острыми зубами и испугающим звуком вцепился ей в предплечье. Кассия не успела издать из звука, как Анир, продолжая сжимать зубами предплечье, оторвал ее от пола, и резко приложил околонну. Иво. Сперва во мраке он ощутил облегчение. Погрузился в него, как в теплую воду после изматывающего холода. Он не знал, как долго продлилось блаженство, но оно показалось Иво бесчеловечно коротким, потому что следом вернулась боль. Медленно нарастающая агония охватила сознание. Все болело. Окружающая тьма больше не успокаивала, а наоборот, жгла, будто кто-то запер его в печи. Сперва он пытался анализировать, где и что болит, но не мог пошевелиться. У него словно вовсе не было тела, а какая-то неведомая сила разрывала разум на части. Его безмолвно кричал, не понимая, откуда боль, если нечему болеть. Агония терзала, пока он не переставал кричать, пока не забывал, как его зовут, и существовал ли он когда-то вообще. Он мечтал о смерти. Мечтал о конце невыносимого кошмара. Бесчисленное количество раз он задавался вопросом, почему еще жив. Он кричал, молил, проклинал, да моли! Яниса, полимархов, жизнь, боль, способность чувствовать и мыслить. Он хохотал до иступления и, казалось, плакал, думая о семье, о сестре, о Кае, Кассии, Пандее и Элеоне. Он ненавидел само понятие жизни и мечтал сгинуть, лишь бы эта пытка прекратилась. Его уничтожали и разрывали на части, а потом кто-то собирал его обратно, будто в насмешку над всеми его мольбами. Это повторялось десятки, а потом сотни раз, раз за разом, раз за разом. Он сбился со счета. Изредка его чудились голоса звуки, похожие на знакомые слова. Они напоминали эхо, но гул тишины был громче. Его взвыл, ощутив новый приступ боли в зубах или в том месте, где у него должны быть зубы. Там, где ему казалось, должны быть глаза, полыхало пламя, как если бы в глазницы ему вставили раскаленные угли. Круговорот кошмара был бесконечен. Настолько, что он потерял понимание собственного «я» и засомневался, жил ли когда-то вообще. Зубы пронзил очередной приступ боли. Эхо неясных слов разнеслось в пустоте. Чужие. Не его слова. Перемена заставила его забиться от страха глубже во тьму в конуру остатков собственного разума. Густой мрак вокруг натягивался, наполнив все вибрации от напряжения. И во! Он закричал, чувствуя, как его вновь разрывают на части. Он не знал, каково быть четвертованным, но был уверен, что это именно такое ощущение. Крик перешел в вой, а следом в незнакомый ему хрип. И во! Тьма лопнула окатив его светом и миллионами красок окружающего мира. Помещение было скудно обставленное, хотя обширное, но после бесконечной тьмы даже серый цвет переливался сотнями оттенков. Его взвыл отрези в глазах, каждый сантиметр тела полыхал огнем от простого соприкосновения с воздухом. Его очнись!» Хрипло взмолилась Кассия, еще раз кулаком тщетно врезав ему по лицу. «Морде» его опешил, осознав, что Кассия лежит под ним. Ее белые волосы залиты кровью, на лице ссадины и пыль. Она защитилась предплечьем другой руки, и его остервенело терзал ее, едва не ломая зубы а наруч фантаса. Его ужаснулся, осознав, что лишь крепкий сплав не позволил ему отгрызть ее руку. Он замер. Глаза Кассии заблестели от собравшихся слез. Похоже, она поняла, что докричалась. Кай воспользовался заминкой и сбросил его с Кассии, опрокинув его на пол. Грудь придавила колено, не позволяя двигаться. И его взвыл, когда его левую руку обожгло, словно ее облили кислотой. «Позвращайся! Я приказываю тебе вернуться!» Голова дернулась к знакомому голосу. Свет и обилие цвета по-прежнему слепили, все лица расплывались от пелины, но он сумел разглядеть Пандею. Он ощутил ее влажные пальцы на своей руке. Боль распространялась от нее к груди. Вокруг творился хаос. Он не мог понять, кто с кем сражается и что происходит. «Ты рехнулась! Остановись!» — послышался голос домали. его выгнулся и закричал. Сковывающее его онемение резко сходило с тела, будто с него сдирали кожу. Боль была настолько невыносимой, что он отгрыз бы себе руку, лишь бы прекратить мучение с каждым мгновением голос из низкого вопля становился все более похожим на его настоящий давление на грудь ушло и его не выдержал сбросил кая с себя оттолкнул пандею которая и так рухнула на пол он мельком глянул на ее окровавленные руки и свои это были его руки его тело не личина чудовища а он настоящий его стремительно отполз Наконец, осознав, что напал на своих друзей, он все вспомнил. Выстрелы Анира, Домали и Яниса, эксперимент. Вспомнил свою смерть. Он умер. Был в этом полностью уверен. Он умер на той подземной парковке. Руки взметнулись к ошейнику, тот все еще был на нем. Его заметался по полу, силясь его снять. Ранил себя, стервенело дергая его из стороны в сторону. Кто-то из доориев попытался к нему приблизиться, но его извернулся и пинком отбросил подонка от себя. Откатился, избежав чужого лезвия и зарычав, подсечкой опрокинул другого противника. — Ты хотела своего друга назад? — раздался насмешливый голос. «Забирай — Забирай! Его хоть и вскочил на ноги, но вся комната плыла, раскачиваясь его шатало словно он только научился ходить и внезапная слабость не позволила вернуть равновесие когда его толкнули в спину его выставил руки заметив препятствие то ли из зеркала то ли странную картину кто то схватил его за загривок вероятно пытаясь удержать от падения но не вышло его приготовился к удару но вместо этого провалился внутрь фиолетового черного вихря в отражении и кубарем покатился вниз по длинному склону дюны звуки борьбы и драки пропали Иво рухнул на плоскую поверхность, хрипло застонал и после выплюнул попавший в рот песок. Его передернуло от окружающего мрака, и все же он был светлее, чем та тьма, из которой его недавно выдернули. Голова по-прежнему шла кругом, земля раскачивалась, как лодка на огромных волнах. У него было тело, его собственное, живое. Его торопливо ощупал живот и грудь. Пулевые ранения зажили, хотя изношенная рубашка была с дырами и затвердела от впитавшейся крови. Как это возможно? Дело в Анире? Не будучи воином Каллигу, он все равно, хоть на время, получил и хор мглы? Рядом раздался стон, когда кто-то еще приподнялся на руках. Его насторожился. Голова дернулась к шороху слева. Мрак вокруг пришел в движение, обретая формы. Десятки сумеречных аниров обступили со всех сторон. Пандея Анир, как бешеный пес, приложил Кассию о колонну минимум дважды. Пандея не знала как-то, а вообще осталась в сознании после внезапного удара головой о камень. Кассия продолжала сопротивляться, но без огнестрельного оружия, пинала и била Анира кулаками, кричала, намеренная достучаться до его. Она отказывалась верить, что его больше нет. Кай сдерживал основную часть ударов Анира, но не мог заставить его разжать пасть. Микель отбивал атаки, пришедших в движение Доориев, а Дамали весело хохотала, наблюдая за переполохом, поднявшимся из-за одной ее фразы. Домали подавилась смехом, когда Пандея выхватила ее кинжал. Глаза подруги округлились. Она была слишком беспечной рядом с Дей, которая теперь могла прикончить ее одним точным ударом. Пандея выдохнула невольно задержанный воздух. Три удара сердца они не двигались, глядя друг другу в глаза. Пандея до боли стиснула зубы, держа руку в замахе, но нужного удара так и не нанесла. Выругавшись вслух, она схватилась рукой за лезвие, и дернула вниз, разрезая ладонь и кожу на пальцах. «Что ты...» — Дамали не договорила, ошарашенная тем, что Пандея с презрением отшвырнула ее кинжал, даже не попытавшись напасть. Пандея еще раз окинула подругу разочарованным взглядом и бросилась к Аниру, который уже повалил Кассию на пол, продолжая впиваться ей в руку. «Построение связи. Кажется...» использовали кровь хозяина. Не будучи ограниченным этим осколком, он бы растерзал твое сознание, забрав себе тело. Неприрученные они опасны, но, подчинившись однажды, будут защищать своего хозяина до конца. «Своему ты, похоже, нравишься». Кассия колотила Анира, веля его вернуться. Она упрямо стучала по нему, но ее попытки защититься напоминали потуги слабого ребенка против огромной твари. Мысленно надеясь, что она не рехнулась сейчас и не рехнется в будущем, Пандея схватила окровавленной ладонью Анира за руку. Возвращайся! приказала она, но ее фраза потонула в криках, и звоне стали мечами Келя, когда он отбросил очередного Даория. Она слышала, как Кай пытался чудовищу приказывать, но ничего не менялось. Ее же голос и вовсе звучал жалко на фоне твердого тона сына гипнуса. Аниру хватило дернуть рукой, чтобы пандея отлетела в сторону, проскользив по мраморному полу, но сдаваться она не собиралась. Вскочила и уже крепче схватилась за него, зажмурилась, стараясь опираться на образы, как учила веста. Она представила, как личина Анира сходит с его, и переходит к ней, его настоящей хозяйке. Они годами были связаны, а тренировки сделали узы крепче. Пандея верила, что ее слово будет для Анира важнее принуждения. Незнакомое ранее упрямство укрепило решимость, страх перед возможным сумасшествием отступил. Она сильнее этого, сильнее Анира сильнее, чем о ней думает Домали. Анир еще пару раз попытался избавиться от нее, не прекращая грызть на руч которая морщилась от очевидной боли, но не сдавалась. И все-таки что-то изменилось. Анир застыл, прекратив дергаться. Казалось, оранжевый свет глаз засверкал ярче откуда-то изнутри. «Иво, очнись! Хрипло взмолилась Кассия. Тот замер. Пандея тяжело задышала, растерянная внезапной покорностью. Кай улучил момент и оторвал Анира от Кассии, опрокинул на пол спиной и коленом придавил ему грудь, вынуждая оставаться на месте. Пандея схватила его за руку, и тот неожиданно взвыл, как от невыносимой боли. В первое мгновение она хотела отпустить, но после сжала пальцы сильнее, собирая всю волю в кулак. «Возвращайся! Я приказываю тебе вернуться!» — потребовала пандея у Анира, чувствуя его как продолжение себя. Тьма с руки потекла к пандее. Она ахнула, ощутив, как дыру в душе затянула. Она и не осознавала ее размеров, пока та не заполнилась. «Ты рехнулась! Остановись!» Где-то на фоне раздался голос Дамали. его выгнулся и закричал. Личина Анира стремительно исчезала, возвращая настоящее тело. Знакомые руки, грудная клетка в перепачканной рубашке, лицо. Жуткий крик приобрел знакомую интонацию. Кай убрал колено с груди мечущегося друга, Тот моментально оттолкнул Кая и Пандею, которая рухнула не от силы удара, а от странной тяжести во всем теле. Мышцы гудели от напряжения, но Дея следила за Иво, боясь непоправимых последствий. Выглядел он жутко, волосы взъерошены, глаза болезненно распахнуты. Когда-то стильная рубашка в дырах от пуль и застывшей крови его стремительно отполз от них, как загнанное и измученное жестокостью животное. Ошалевший взгляд слепо метался по ним и окружающему пространству. Руками он вцепился в обруч на своей шее. разъяренно закричал, задергал ошейник, раня самого себя. Даори попытались к нему приблизиться и схватить. Может, его был не в порядке, но живым в этот раз сдаваться врагу точно не собирался. На несколько неумелых атак он ответил агрессивными пинками. Его так сильно шатало, что он поднялся с третьего раза. Ты хотела своего друга назад? Раздался насмешливый голос. Забирай! С губ Пандеи сорвался сдавленный звук. Домали толкнула и его. Будучи ближе всех, Микель рванул к нему, схватил за рубашку, чтобы отдернуть в сторону, но оба потеряли равновесие. Иво выставил руки, готовый к удару о зеркало, но внезапно исчез, а следом за ним, державший его Микель, севшая рядом Кассе задержала дыхание. Кай, Яннис, Самада Мали. все застыли, когда его, и Микеля буквально втянуло в зеркало. Волна паники захлестнула сознание. «Мир сумеречных аниров». «Десятки? Сотни? Сколько их там?» Следующий выстрел без предупреждения вынес мозги Яннису, а брошенное копье Кая пробило насквозь одного из даориев с мечом. Сын Гипнуса, не раздумывая, рванул к зеркалу и прыгнул в него, исчезнув на глазах. Кассия вскочила на ноги. Пандея нервно повторила движение, хоть и моментально согнулась от внезапной боли. Она схватилась за живот, пытаясь отдышаться от резкого спазма. Голова работала, она ощущала себя собой, хотя и чувствовала Анира внутри. Однако отсутствие последствий полноценного соединения скорее тревожило, чем радовало. Слишком легко все прошло. Дурное предчувствие шептало где-то на фоне, но у Пандеи... Не было времени размышлять. Домалина ставила свой пистолет на зеркало, когда Кассия схватила Келестина, и дуло ее оружия ткнулось ему в висок. Последнего пытавшегося подобраться к Кассии со спиной Даория прикончила Веста. Все замерли, следя за развернувшимся противостоянием. Тишина вибрировала повисшим напряжением. Связанный Келестин лишь слабо дернулся в руках Касси, на долю секунды взгляд Домали метнулся к брату, но она торопливо вернула все внимание к Касси. Пандея еще не видела у бывшего архонта Раздора такого выражения лица, лишенного какой-либо жизни, хладнокровный взгляд не упускал ни единого вздоха Домали. Рука с оружием не дрожала пока она безмолвно предупреждала о том, что готова вынести младшему брату мозги. Дамали, похоже, тоже все это разглядела. Да и даже показалось, что это ненадолго, но пробило ее уверенность. Пандею едва не мутила от страха из-за исчезновения Иво, Микели и Кая, но и нынешняя сцена войны между двумя сестрами казалось, дошла до своей кульминации. Дамали грозилась разбить зеркало — Акассия обещала пристрелить Келестина. Безмолвное противостояние завершилось нервным смешком до Она звонко рассмеялась, действительно смеялась, хоть смех и звучал натянуто и тревожно. Я не ожидала, что все пройдет так гладко, наконец призналась она, пока плечи продолжала сотрясать веселье. Пандея взглянула на мертвого Янниса и убитых Даориев. «Гладко. Какое-то время я думала, что именно сделать после открытия зеркала. Думала, собрать ли армию из сумеречных аниров, чтобы они разорвали вас на куски, а потом занять трон». Дамали качнула головой то в одну сторону, то в другую, озвучив догадку Пандеи. Сбор армии действительно мог быть планом. Один анир способен прикончить целый отряд вооруженных людей — «Что уж говорить про толпу таких?» «Носителей бы не нашлось», — сухо возразила Кассия. «Да, проблемка», — согласилась Домали и задумчиво надула губы, натягивая тот самый беспечный образ милой, но недалекой актрисы. «Ты его контролировала?» «Как?» — встряла Пандея, держась за живот. Неприятная рейс не проходила, хотелось вновь согнуться, но она себе не позволяла. «Никто не в безопасности, чтобы расслабляться», — Домали заметила, окинув ее мимолетным взглядом. «Ошейник, в сердцевине которого моя кровь. Она содержит свет гимеры». «То, что ты сделала...» Внимание Дамали переместилось на все еще кровоточащую руку Пандеи. Смело и жестоко. Не представляю, что и его ощутил, когда ты потребовала Анира вернуться. Наверняка напоминала снятие всей кожи живьем. Пандею передернула, лицо вытянулось. Она запоздала, осознала, что не подумала об этом. Микель сказал прекращать, напомнила о себе Кассия. Завязывай и разойдемся. «Ты хотела брата? Забирай, а я возьму зеркало». «Микель-то предсказуемый оказался», — оскалилась в язвительной улыбке Домали. «Я надеялась, что и ты туда сиганешь, но вижу, что ты туговато на реакцию». Кассия и бровью не повела, но губы будто невольно изогнулись в едкой усмешке. «Слышала, ты была папиной любимой дочуркой». Ласковый тон Кассии сочился презрением. Улыбка Дамали стала напоминать гримасу. Похоже, все его дерьмо переняла. Мразью может стать каждый, и напрягаться не надо, а вот уметь держать свое дерьмо при себе — задачка уже посложнее. Наш папаша себя стараниями не утруждал, да и тебя, гляжу, тому же научил. Они больше не притворялись. Гнев и ненависть витали в воздухе так же отчетливо, как металлический запах крови. «Зеркало или мозги, брата, будешь по полу собирать!» категорично потребовала Кассия, стерев все язвительное веселье. Келестин возмущенно дернул головой, отталкивая от себя дуло. Кассия не удостоила его взглядом, но пистолет немного опустила, теперь направив его юноше в бок. Домали задумчиво качнула головой, прикидывая реальность угрозы Кассии. «Знаешь, а ведь я изучила тебя и Микеля задолго до нашей встречи. Подняла всю информацию, чтобы понять, как действовать». Неожиданно призналась Дамали. «Я изучила о вас все, что могла, включая бесполезные мелочи касательно привычек и любимой еды. Молодец». Тогда знаешь, что мне подарить на день рождения?» Демали скорчила насмешливую гримасу в ответ на сухой сарказм сестры. «Если Микель оказался достаточно простым в понимании, то ты лживая от и до». Пандея растерянно моргнула, удивленная презрительным и жалостливым тоном, а на лице Касси проскользнула неуверенность. «За время своего правления ты выстроила неплохой образ сильного и беспощадного Архонда, с которым лучше не ссориться, потому что, сама понимаешь...» Пальцем свободной руки Домали описала круг у виска. «Время от времени у тебя не все дома. Видит светозарная Гимера, я даже повелась. Размышляла, как вообще тебя можно сломать» камаэль ну да только он сын гипноса угрожать ему равносильно выстрелу в голову а я как бы не самоубийца кассия слушала отстраненно и все же ее внезапная внимательность пугала пандею даже своему близнецу ты хладнокровно угрожала выпустить мозги домали присвистнула с оскорбительным намеком на некоторое уважение «Признаюсь, я тебя какое-то время боялась». «А потом...» — Домали издала несколько несдержанных смешков. «Потом выяснила, что твои поступки всегда разница со словами. Ты лишь запугивала, когда в итоге всегда выбирала мягкий путь решения проблемы. Защита убогих и обездоленных, прощение, одиночество». Ты до преданности привязана к тем, кто проявил к тебе хоть каплю сочувствия и любви. Ни одну из своих угроз ты не притворила в действие. Не понадобилось. Глаза Дэи распахнулись при взгляде на Кассию. Скупая попытка защититься, обнажила пусть и запрятанную, но тревогу. Домалее словно акула, Почуяла чужую рану и рванула на запах крови. «Ох ты, бедная сиротка, всю жизнь ищущая близких, жаждущая отыскать настоящую семью и стать частью чего-то большего!» Раздражающе жалостливым тоном выдала Домали. «Я пристрелила твоего друга дважды, на Келестине же нет и царапины!» «Ты лаешь!» но не кусаешь. Разрешаю оставить братишку себе. Пандея тревожно сглотнула, когда взгляд Кассии метнулся к зеркалу. Мимолетный испуг тенью прошел по ее лицу. Зеркало! В очередной раз потребовала Кассия. Продолжая смотреть на сестру, Домали выстрелила. Гипнотизирующая поверхность померкла, становясь зеркалом. Пуля застряла по центру, и десятки трещин прямо на глазах разошлись в разные стороны. «Нет!» — закричала Веста. Пандее тоже хотелось закричать, но вопль комом застрял в горле, пока она наблюдала за раскалывающейся поверхностью. Один вздох, и зеркало запоздало взорвалось, распавшись на многочисленные осколки. Ее план!» Вовсе не армия аниров ей была нужна. Домали намеревалась избавиться от брата и сестры, загнав их в сумеречный мир. Уничтожив зеркало, она избавилась от царя Металлов и сына Гипнуса. Пандею замутила. И его. Домали избавилась от тех, кто поддерживал Кассию, одним выстрелом. «Забирай!» Самодовольно бросила до Мали, упиваясь шоком Кассии. Та застыла, в ужасе распахнутыми глазами, глядя на сотни осколков. Эхо выстрела не успело полностью раствориться, а Пандее уже показалось, что прошла вечность. Кассия с какой-то безжизненностью дернула головой, словно пыталась заставить ее работать. Блуждающий взгляд рассеянно вернулся к Домали. Кассию затрясла заметная дрожь. «Мне сказали, что мы с тобой схожи». Побледневшими губами пробормотала она. Домали свела брови и немного подалась вперёд, вероятно, пытаясь лучше расслышать, и всем телом вздрогнула от звука выстрела. Келестин захрипел, получив пулю в бок. Весь былой ужас на лице Кассии сменился маской отстраненности. Она оттолкнула Келестина, и тот рухнул на пол. Веста вскрикнула и бросилась к парню, но перед этим Кассия еще дважды выстрелила ему в грудь, чтобы добить. Лужа крови стремительно расползлась по полу под ним, Веста перепачкала в ней руки, сились зажать раны, Но было ясно, что это бесполезно. Связанный с кляпом во рту и шокированно распахнутыми глазами, Келестин дернулся несколько раз и затих. Пандея закрыла рот рукой. Реальность перешла все возможные грани, начав напоминать безумный сон. Она его почти не знала, но Келестин действительно был милым, и хладнокровное убийство ужаснуло даже Весту, которая, несмотря на все продолжала пытаться остановить кровь. Домали покачнулась, отступила, мотнула головой, не спуская с мертвого брата панического взгляда. Этого от она не ожидала. Дамали повело, она начала мелкими порциями глотать воздух, не веря в увиденное. Она вытаращилась на Пандею, которая невольно заплакала, не в силах выдержать потери сегодняшнего дня. Одна Кассия оставалась зловеще сдержанной. «Видать, действительно похоже, лживая ты дрянь», — сухо бросила Кассия и выстрелила в Дамали. Не успев справиться с потрясением, та слабо дернулась и пуля попала в плечо. Пистолет выпал из ее руки, и, запнувшись о собственную ногу, Дамали рухнула. Казалось, все тело перестало ей подчиняться, скованное шоком от увиденного. Последующие попытки встать выглядели совсем неуклюже. Она будто не ощущала боли в плече. Взгляд то и дело застывал на мертвом Келестине. Вести пришлось его бросить, чтобы схватиться за меч и прикрыть спину кассии. Та рванула вперед и безжалостно врезала кулаком до мали по лицу. Стоило ей согнуться, как колено Кассии впечаталось в живот Даорийки. Пандея хотела вмешаться, но боль во всем теле скрутила. Она сделала шаг и упала на колени. Раньше Кассия сдерживалась. Пандея это поняла, когда бывший Архонт, не моргнув и глазом, пристрелила еще троих Даориев. Плевать ей было, что у них нет огнестрельного оружия. Она давно не играла по правилам приличия и чести. Кассия всем хладнокровно выносила мозги, отвечая на причиненное ей зло. Дамали захрипела у ее ног. Кассия наступила ей на руку каблуком сапога, пресекая жалкую попытку дотянуться до оружия. Крик Дамали оборвался после очередного безжалостного пинка по животу. Пандея не могла больше этого выносить. Внутри все сжималось от страха, паника накатывала волнами, заставляя давиться воздухом. Боль внутри становилась невыносимой. Когда последний даорий рухнул, Кассия опять наставила пистолет на Демали, но Пандея оттолкнула бывшего Архонта, не дав выстрелить. «Нет, хватит, пожалуйста!» хрипя попросила она, игнорируя неясную боль в теле. Рука уже давно онемела, а глаза жгло. Приходилось моргать, чтобы видеть Кассию. Ее лицо озадаченно вытянулось при виде пандеи. его, он бы не... хотел... Микель... тоже... не надо...» «Благодаря ей, ни его, ни Микеля здесь нет, чтобы меня остановить», — напомнила Кассия. Она умело удерживала бездушную маску, но Пандея видела боль во взгляде. Будучи близко, разглядела мелкую нервную дрожь, которая сотрясала ее тело. Не дав ей ответить, Кассия оттолкнула Пандею в сторону. Дэя! закричала Дамали. Кассия снова выстрелила. Плач Дамали слился в голове Пандеи в единый гул с ее собственным безмолвным криком — Мышцы охватил нестерпимый жар, кожа начала чернеть, оплетаемая тенями, руки и ноги удлинялись, Анир брал над ней вверх. Предупреждающий крик заглох, когда мрак окутал лицо и изобился в рот и нос. Панде все еще видела, но в этом мгновении мечтала ослепнуть, потому что Анир завладел ее телом и, ведомый старым приказом Дамали отшвырнул Кассию к стене. Удар спиной вышел ужасающим. На мраморе осталась трещина, а Кассия со стоном осела. Анир рванул вперед, стремительно сокращая расстояние. Пандея хотелось закричать. Предупредить, чтобы она сотворила пистолет и защитилась. Но по лицу Кассии текла кровь, Дезориентированный взгляд шарил в неверном направлении, и только пинок Весты в последний момент сбил Анира с намеченной цели. Дочь Гипнуса встала перед Кассией с обнаженным мечом. «Пандея, соберись!» — приказала она голосом недовольной учительницы. «Образы! Мысли образами! Не вынуждай меня тебя убивать!» Слишком уверенный тон... Но пандеи хотелось взвыть. Она сомневалась, что одна веста, какой бы она умелой ни была, выстоит против Анира. Дэя чувствовала себя пассажиром в собственном теле. Все, что у нее осталось, это разум, образы, нужны образы. Она безмолвно приказывала Аниру, представляя, что тот покорно отступает, пятится но он напал на Весту, которая проворно подняла пистолет до Мали и отклонилась, уводя внимание Анира от Касси. Сердце пробрал мороз. До Мали она не слышала ни звука, ни дыхания. Она не помнила, куда выстрелила Касси, пытаясь помешать, а теперь не могла обернуться, не владея своим телом. Веста не стала рисковать с мечом и сразу предупреждающе направила Дула на Пандею. «Я сказала образы, Пандея! Ты не стараешься!» «Я стараюсь!» — безмолвно закричала она, лихорадочно представляя все подряд. Анир уходит, отступает, прячется, бежит, в конце концов исчезает, возвращая ей способность управлять телом. Очередное нападение Веста пресекла выстрелом. Анир взвыл. Пандея ахнула от жгучей боли в животе. «Отделись!» — безмолвно приказала Пандея Аниру. Тот был то ли в панике, то ли в ужасе от недавнего ошейника с ихором Гимеры. Дея испытывала жажду атаковать даже не из-за гнева, а просто от страха. Рана на животе начала затягиваться. Анир напал, но Веста хладнокровно выстрелила еще дважды, целясь в ноги и руки. Дэя взвыла вместе с Аниром, который рухнул на пол, ненадолго лишившись возможности ходить, и все же полз, брыкался, выл и катался по мрамору, стараясь подняться. Пандея боролась сама с собой, и Анир пришел в замешательство, получив собственным кулаком по морде. «Рука!» Она чувствовала руку, лицо и часть груди. Веста с недоумением следила за разворачивающимся противостоянием. Одна половина тела сражалась против второй. Пока Анир хотел встать и продолжить нападать, Пандея удерживала его на полу. Тело вставало и тут же падало, когда Пандея кренила его в сторону. И все попытки были скорее отчаянными, да и хотелось разрыдаться. Она едва отбила контроль над половиной и чувствовала, что вторую часть ей не подчинить. Пандея раскрыла рот и впихнула Аниру в пасть контролируемую руку. Острые зубы впились в их общую плоть. Анир сдавленно заныл. Пандея безмолвно ахнула, но заставила зубы сжаться сильнее. «Отделись!» — уже молила она, вгрызаясь в их общую плоть. Она ощущала сопротивление Анира. Тот не хотел жрать сам себя и испытывал большую боль, чем Пандея, но еще предпринимал попытки сопротивления. Пандея сжимала челюсти сильнее и сильнее, чувствуя, что добралась ей до собственной руки. Ей чудился металлический привкус крови на языке, горькие слезы на щеках, Но она не отступала, страшась навсегда стать пассажиром в собственном теле. Перестань! Раздался сзади слабый голос. Прекрати! Пандея взвыла, едва не прокусив себе руку. Сопротивление ослабло, а Нир наконец сдался. Веста рванула на голос и подтащила до мали ближе. Она держала ее на прицеле, но Дарика не сопротивлялась. Нога и плечо были прострелены, стоять она не могла. Бледное, покрытое, испаренное лицо выдавало испытываемую боль. Дышала она прерывисто, но с мольбой смотрела на то, что творит Пандея с собой. «Повтори», — потребовала Веста. «Ты последняя, кто ему приказывал. И, похоже, Анир по-прежнему слушает твой голос». «Если тебе дорога Пандея, то помоги ей взять контроль!» Дамали кивнула, тяжело сглотнула, смачивая пересохшее горло. Из простреленной ноги продолжала стремительно сочиться кровь. «Оставь ее! Подчиняйся своей настоящей хозяйке!» «Отделись!» — вновь попросила Пандея, прекратив зубами терзать их руку. Несколько мгновений ступора, но в итоге Анир начал отделяться. Густой сумрак стёк на пол, как липкая субстанция, и с каким-то трудом, но присоединился к тени самой Пандеи. Загнанно дыша, девушка очнулась на полу. Челюсти, впившиеся в собственную плоть, ныли. Пандея всхлипнула, разжав их. Нервы пронзила вспышка боли, рот был полон крови. Идею едва не вывернула от привкуса. Она закашлялась, силясь унять позыв. Со стороны стены раздался другой стон. Кассия пришла в себя. Домали дернулась, набереваясь то ли сбежать, то ли схватиться за другое оружие, но ударом кулака в челюсть Веста опрокинула Дарийку, и та затихла, потеряв сознание. «Ты как?» — спросила дочь гипнуса. Сев на колени, Пандея замотала головой. Челюсти ныли, словно она вывихнула суставы. Кожа вся взмокла, тело бил озноб. И все же она была собой. «Я в... по... по... порядке...» С трудом выдавила она, с облегчением заметив, как раны на руке начали затягиваться. И хор... У нее снова был и хор калиго. Боль притупилась. По измученному телу распространилось облегчение. Веста подошла к Кассе и помогла подняться. Та выглядела еще хуже, чем сама Пандея. Она не обрадовалась при взгляде на обезоруженную Домали и мертвых Доориев. Наоборот, лицо исказило болезненная гримаса, внимание полностью переключилось на осколки зеркала. Кассия пару раз глотнула ртом воздух, качнулась, теряя контроль над спокойствием. Перепуганная, она схватилась за Весту, побледнела, готовая вот-вот вновь упасть. «Что? Что мне делать? Я... Веста! Я...» Пандея отвернулась, позволив ей хоть небольшую приватность в момент слабости. Взгляд прошелся по домали. Пандея тяжело сглотнула, вспомнив о Келестине, а посмотрев дальше, замерла. Юноши не было. Пандея отчетливо помнила, где он упал: три пулевых хранения, лужа крови. Но теперь, ни следов, Ни самого Келестина там не было, ни живого, ни мертвого.